глава 54 Он возник словно из ниоткуда и предложил попробовать запустить процесс пересмотра. Руслан понятия не имел кто такой этот графштайн, но на предложение согласился терять-то нечего. На вопрос о размере гонорара адвокат ответил как-то снисходительно и небрежно, как говорят о женских капризах, на общественных началах, безвозмездно. Хотя даже одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, Такие бесплатно не работают. Ну а потом завязалась вся эта юридическая волокита, которой Руслан не касался, и знать не знал, на какой стадии она находится. В удачу верилась с трудом, тем более на фоне прошлой отклоненной апелляции, но когда он получил весточку, что суд истребовал материалы дела для проверки, понял, что на этот раз, кажется, может и фартануть. В мае суд принял решение о дополнительном расследовании и пересмотре дела, и Руслана перевели на зону вблизи родного города. Это все еще была колония, но дома и стены помогают. Надежда растекалась по венам, как молодая брага, пьянила. Навязчивый, теперь уже почти непреодолимой манией крутилась мысль написать Полине. Пусть не письмо, а хоть пару строк. Вот только о чем и зачем. Почти два года запрещал себе даже думать о ней, а теперь нарисоваться... И что дальше? Нет, глупо. Может, потом, если дело выгорит, он и зайдет к ней еще раз извиниться за невольно причиненный в ее жизни разлом поставить точку, прежде чем уехать к чертовой матери из города окончательно. Ну а если не выгорит. Ох уж это если! О свободе было страшно даже мечтать, как будто удача, дама капризная, могла психануть и отвернуться. Плюс тюремные приметы и суеверия которыми хочешь-не хочешь, а обрастаешь. И Руслан, поставив жизнь на режим ожидания, просто делал вид, что ничего не происходит. В зале оказалось много народа, как будто они все собрались на шоу. Впрочем, в какой-то степени так оно и было, и Графштайн был великолепен. Он даже отклоняемые по несущественности свидетельства обыгрывал так, что суд все-таки проявлял к ним неожиданный интерес. Заводил свое шоу издалека с характеристики погибшего, В свидетелях неожиданно возникла Полинина напарница Светка, и такого бы рассказала, что если бы был жив, можно было бы смело начинать процесс против него самого. Светки на свидетельства поддержались еще какими-то девчонками, и то, что рассказали они, повергло в шок даже Руслана, хотя он на зоне наслушался и не такого. Вот только все эти свидетельства, хотя и были разгромными для личности гаденыша, но оказывались не по существу рассматриваемого дела. И все-таки Графштайн знал, что делает. Какими-то окольными путями вывел вдруг на общественно опасный склад личности потерпевшего и на то, что Руслан на самом деле не просто сам стал жертвой рукового стечения обстоятельств, но предотвратил более тяжкое преступление, которое неминуемо свершилось бы, если бы не его решительные действия. графштайн рубил факты выкапывал какие-то справки о том, что на момент гибели потерпевший был пьян, что справка о об побоях, полученных потерпевшим незадолго до гибели, во-первых, не доказывает причастность к этому Руслана, а во-вторых, липовая. Она не сходилась ни по результатам обследования и анализов, ни по факту нарушения потерпевшим больничного режима, но при этом отлично демонстрировала изначальный умысел потерпевшего на ложный оговор подсудимого и демонстрировала наличие возможностей для подлога фактов на уровне доказательной документации. Все это Руслан уже пропускал мимо ушей и с каждой минутой все больше напрягался. Неужели Графштайн все-таки обойдется без показаний Полины? С одной стороны, это не имело особого значения, если адвокат решит, что и без этого достаточно свидетелей. Но с другой, хотелось рычать и метаться по клетке от нестерпимого желания увидеть ее. Хотя бы просто увидеть, как будто происходящее было не судьбоносным разбирательством о долгожданной свиданочкой и ее все-таки вызвали хлопнула впуская горячую волну притяжения дверь и Руслан тут же уперся взглядом в свои до хруста сцепленные пальцы голову словно сворачивали силой и приходилось пересиливать себя чтобы не посмотреть на идущую по проходу Полину но Графштайн предупреждал вести себя спокойно и слегка отстраненно нарочито демонстрируя отсутствие личных мотивов и Руслан как мог демонстрировал ее голос взволнованный, но неожиданно крепкий и даже требовательный, ласкал. Сразу вспомнилась первая встреча и Полинкина перепуганная решимость, как смешной котенок с распушённым хвостом, шипящий на бродящего пса. «Только сунься, посажу, понял?» Прикрыв глаза, с трудом стержал улыбку. Грозилась посадить, а сама уже второй раз в защите выступает. «И почему все так по-дурацки в жизни? Почему он не родился позже или она раньше?» Почему не встретились еще сто лет назад, не прожили вместе долго и счастливо? Целую вечность. Задумавшись, машинально глянул на нее. И так и остался с отвисшей челюстью. Хулиганская, взлохмаченная черная, как смоль, стрижка пацанки. Яркими голубыми топазами горят глазища, пылает гневный румянец на заострившихся скулах. Ни котенок, нет. Кошка. Независимая, характерная. И чертовски сексуальная. Другая. черт, совсем другая. Отвел взгляд, и едкой горечью защемила вдруг в груди ревность. Дурак ты, Подольский. Кому врал все это время? Убеждал себя, что забыл, что не больно-то и надо, что с глаз долой и сердце вон. А теперь смотри, не взвой от досады. Она живет, как ты хотел. Своей жизнью. Меняется. Становится не просто милой девчонкой с ангельской внешностью. Но женщиной, от которой скулы сводит. Столько в ней загадки и небрежной естественной чувственности. Такие не бывают одинокими в принципе. И не твоя эта дурацкая заслуга. Просто она молодец. Сама решила жить дальше. Орёл или Решка? Решка подольский. Ты с самого начала знал, что тебе не светит. Но ну, черт, как же нестерпимо щемит теперь сердце. Любил ты так хоть когда-нибудь раньше? Нет. И не полюбишь больше. Это точно. Не удержался, снова поднял на нее глаза, и в этот момент она глянула на него. Тут же сбилась с речи, суетливо отвела взгляд, и на щечках мгновенно проступили алые пятна. И до завершения опроса, и потом, когда села на скамейку рядом со Светкой, и до самого конца заседания, так больше и не подняла глаз. А он так и не отвел своих. Извиняй, товарищ Графштайн, тут не до конспирации. Суд вынес постановление о переквалификации дела с умышленного убийства на почве личной неприязни на причинение смерти по неосторожности и изменил меру пресечения с 13 лет строгого режима на два года в колонии поселения, И путем совокупного сложения уже отбытых сроков постановил, что отбыть осталось две недели. Две недели. Мак, сунув в рот два пальца, радостно посвистывал. Чай журналистов окружили Графштайна с Полиной, Другая издалека выкрикивала вопросы самому Руслану. Щелкали затворы камер, гомонили голоса. Протягивая руки для наручников, Руслан все сворачивал голову туда, где в бушующих людских волнах должна была быть Полина, но так и не увидел больше даже ее милой лохматой макушки. На следующий день у Руслана состоялась встреча с Графштайном. Обсудив общие вопросы содержания и частичной реабилитации после прошлого признанного недействительным строгого приговора, адвокат достал из портфеля планшет. У меня для вас послание от Максима Машкова. Значит, все-таки Макс? Хмыкнул Руслан. Ну да, больше некому было это все закрутить. Нет, не он. Улыбаясь одними глазами, опроверг Гравштайн. У него бы не получилось. Вот. Протянул планшет. Здесь три видеоролика в плейлисте. Посмотрите их в предложенном порядке. На это уйдет время, но, думаю, скучно вам не будет. А я пока пойду, займусь бумажной волокитой. У вас здесь на местах жуткая бюрократия. Просто кошмар». Когда он вернулся, Руслан досматривал третий ролик, судя по всему, отрезанную часть от предыдущего ролика с эфиром, дайте сказать. «Наверное, Графштайну, как адвокату такого уровня, Не раз доводилось видеть мужские слезы. Кто-то плачет, лишившись миллиарда другого баксов, кто-то нефтяной вышки, кто-то высокой должности при правительстве. Руслан, крепясь, так сильно стискивал челюсти, что, казалось, зубы хрустят. Закусывал, сжимая до белых костяшек кулак, но глаза все равно щипала и ползла по щеке, скупая слеза. Но он этого не замечал. Что творилось у него в душе? каким ничтожным и мелким он себя сейчас чувствовал, упрямым, черствым, болваном и просто гадом. И какой невероятной была эта маленькая, сильная девочка, одна против целого мира, против предвзятости, корысти, стяжательства и лицемерия. «Пусть он ответит мне на письмо», — попросила в этот момент Полина, и каждая ее слеза резала по-живому. «Как можно было усомниться в ее силе?» Как можно было решить за нее, что для нее лучше? С каждым возвращенным обратно письмом, о которых Руслан даже не знал, потому что просто выразил отказ от почты, и письма возвращались отправителю по умолчанию, он делал ей нестерпимо больно. Но она все равно терпела и упрямо ждала. Ждала его, его, боролась за него, шла босиком по углем и осколкам, а в ответ лишь одна просьба. «Пусть он ответит мне на письмо». Хоть раз в своей жизни ты встречал таких, как она, Подольский? Как ты будешь вымаливать у нее прощение за недоверие ее чувствам и силе духа? И хотя она, конечно, не злится и не обижается, но ты-то знаешь, как крупно облажался. Эй, не просто сосед, а кто она для тебя? Богиня. Если хотите, я могу передать ей записку, предложил адвокат. Или письмо. Нет, я должен сказать ей все лично. Следующие две недели были самыми долгими в его жизни. Думал, слишком много думал, представлял, как это будет, как увидит ее, где, при каких обстоятельствах, что скажет, что сделает. Нежность плескалась в груди, тяжелыми горячими каплями опускаясь вниз живота, скручиваясь в неперестающий дышать жаром тугой клубок желания. Он хотел ее, да, до безумия, до умопомрачения. Так уж любят мужчины. Неотделимо от желания обладать, наполнять собою и продляться в своей любви новой жизнью. И это желание вдохновляет сворачивать горы, перестраивать миры и возлагать к ногам любимой женщины небо. Руслану предстояло все начать с нуля, но теперь он точно знал, для чего и для кого будет жить.